Месяц последнего огня, 9 пятое число, 0403. Эвлай заскрежетала зубами, получив удар в живот. Хотя в целом она была нечувствительна к боли, а сезание еще не полностью исчезло. Удары явно чувствовались. В краткий миг, когда нарушилась концентрация, Эвлай пропустила еще один удар от Альфы. Взрывная сила выбила весь воздух из легких и послала ее в полет. Ивлай могла преобразовывать весь нанесенный ей урон в урон запасу магической силы, но не использовала этот навык, поскольку пыталась затянуть бой. Ведь без магии заклинательница не смогла бы сражаться. Так что приходилось следить, чтобы жизненные и магические силы расходовались равномерно. Покрытая грязью, она снова поднялась в воздух, применив полет. В это мгновение Ивлай заметила Набель, которую выбросила из переулка. Её тоже хорошенько потрепало. Ивлай подлетела к ней. Враг не погнался. «Ждут, пока мы не объединимся, чтобы убить вместе?» «А, это ты». Ивлай собиралась помочь упавшей на землю Набель, но та быстро поднялась и холодно заговорила. Хотя по покрытому ранами телу казалось, что она сражалась не на жизнь, а на смерть, что-то в ней было не так. Отсутствовал страх смерти, или вернее... Она верила, что Мамон победит Елдаваофа до того, как она умрёт. «Тоже относится и ко мне», – подумала Ивлай. «Ещё можешь сражаться?» «Конечно, без проблем». Это был глупый вопрос. «Кстати говоря, эта женщина тоже превосходит людей. Она тоже потомок бога». А ран на ней хватало, да и одежда покрылась кровью. Но ни одна из травм не выглядела смертельной. Возможно, даже Ивлай пострадала сильнее. По сравнению с Ивлай, что еле сражалась с двумя противниками, она одержалась против трёх. Не хотелось этого признавать, но Набель оказалась лучше неё. «Ты вся растрёпана!» «Это не так!» Заклинательницу рассмешил столь подходивший Набель ответ. Лицо Ивлай закрывала маска, но Набель почувствовала изменение настроения и удивлённо посмотрела на неё. Мне просто показалось, что такой ответ тебе очень подходит. Хорошо. Так что будем делать? А что мы можем? Как нам ещё затянуть бой? и влай пронизывающе посмотрела на пятерых врагов. Кроме горничной насекомого, чьё намерение убийство проходило через неё словно копьё, в остальных вообще не чувствовалось враждебности. Однако убить влай и Набеля не могли легко, судя по их отношению. «Твои враги тоже здесь?» «Похоже, у нас не осталось выбора. Будь их тоже двое, мы, возможно, смогли бы выиграть. Но раз они одного уровня с нами и их больше, то мы точно проиграем». «Почему бы не убежать?» «Если развернёшься и побежишь, они могут за тобой не погнаться». «Если хочешь, беги. Я прикрою». На обычно строгом лице Набель возникло недовольство. Даже зловещее выражение не уменьшало её красоту ни в малейшей степени, Хотя эта симпатия к сопернице сейчас была неуместна. Внезапно рухнуло здание, и кто-то пролетел по воздуху. Несколько раз отскочив от земли, он покатился к уарем, прежде чем остановиться. Эвлай не требовалось дышать, но она все равно затаила дыхание. На мгновение она подумала, что это мамон, но оказалось, что это не так. Это был Елдваов, В виде как демон нетвердо встал на ноги, и влай обрадовалась. Было очевидно, кто его так сильно ранил. Переведя взгляд, Эвлай увидела на месте разрушенного здания воина. Черные, как смоль доспехи, были сильно помяты. Дуэль была очень свирепой. Тем не менее, стоящий там мужчина не дрожал, что показывало явное превосходство Мамона над Елдваофом, едва стоящим на ногах. Заклинательница стала так радостна, она плотно сжала кулаки. Медленно опустив мечи, Мамон обратился к дьяволу. «Было весело, как бы сказать. Словно я дерусь на самом деле. Так вот что значит сражаться в авангарде. В прошлом я наголову превосходил своих врагов, так что ничего не чувствовал. Но ну, сейчас я ощущаю себя берсерком. Не думаю, что пора бы стать серьезней». Предлагать врагу драться всерьез – ужасающее оскорбление. Но подумав немного, и Ивлай покачала головой. Возможно, это истинное желание Мамона. Сильным воинам редко выпадает возможность выложиться на полную. В большинстве случаев враг падает еще до того, как они становятся серьезными. Такой мужчина обрадуется, если встретит противника, требующего полной отдачи. «Что ж, тогда позвольте я так и сделаю». Саркастически, преувеличенно вежливо ответил Елдваоф, наверное, поняв, что это оскорбление. Ивлай переполнилась гордостью от того, что она понимает Мамона лучше, чем этот дьявол. «Я примусь за вас всерьёз». «Давай, Елдавалов!» С этими словами в качестве сигнала двое столкнулись в центре площади. Это напомнило Ивлай их первую встречу. Его высокоскоростные последовательные удары отражались вытянутыми когтями. Дьявол мог парировать эти большие мечи. Твердость его когтей выходила за пределы человеческого понимания. Мамон отпрыгнул назад по большой дуге. Ей показалось, что он вообще применил магию полета. В мгновение, когда Мамона закрывали его вращающиеся мечи, она уголком глаза заметила, как он создал из ничего копье. Алое копье, наконечник которого был подобен огненному циклону. Мамон бросил его в дьявола. Она полетела столь быстро, что она увидела лишалый след. Аспект дьявола, мантия адского пламени. Копье врезалось, из земли вспыхнул ревущий огонь. Отъел два офа вырвалась массивная ударная волна. Чтобы ее не сдуло вытесненным воздухом, Ивлэй присела. И попыталась переждать шторм. К счастью, маска позволила держать глаза открытыми. Она увидела, как Мамон поднял мечи нерушимо стоя среди дикого ветра. Затем, будто собираясь разрезать пополам и воздух, он ринулся на Елдваофа. Дьявол был готов принять удар, его тела окутало пламенем, а то копье упало к его ногам. Когда Мамон ударил сверху вниз, Елдваоф схватил меч обеими руками. Ладони задымили, а металл между ними начал таять. «Так ты можешь расплавлять оружие?» Ты явно стал сильнее. Меч Искателя Приключений Высшего Ранга всегда куётся из невероятного материала. Но это не важно. Важно то, что Йолдавауф мог создавать огонь, способный плавить металл. А Мамон говорил с ним непринуждённо, несмотря на близость к смертельному пламени. Эти двое невероятны. И Влай ужаснулась. Она знала, насколько они сильны, но тело всё равно бесконтрольно дрожало. «Верно. Огненный урон усилен особой способностью». Присмотревшись поближе, она заметила на окутавшем Елдаваофа пламени черноватый оттенок. «Адское пламя?» «Вероятно. Даже невосприимчивые к огненным атакам не уйдут невредимыми, не думаешь?» Впервые за битву Мамон сделал шаг назад, отступая. Но Елдаваоф не собирался этого допускать. В этот раз сократил расстояние Елдаваоф. И засыпал Мамона шквалом ударов. Простой человек уже давно бы умер, но Мамон парировал их все гигантским мечом. Дерясь в ближнем бою, где медленно плавилась его броня, Мамон снова протянул руку в пустоту и достал странное оружие. «Модифицированная морозная боль! Ледяной взрыв!» Из оружия вырвалась волна холода, мгновенно понизив температуру вокруг. Показалось, что холод может заморозить даже огонь. Но адское пламя Елдваофа было горячее обычного. Тем не менее, на мгновение жар был подавлен. До ушей Влай дошёл удивлённый выкрик дьявола. «Что это было? Похоже на то копьё!» «Раз я не могу пользоваться магией, я заменил её элементным оружием. Хотя это копия морозной боли, созданная экспериментально. Что ж...» Мне следует считать себя счастливчиком, раз она получилась сильнее оригинала. В общем, этот инструмент позволяет мне пользоваться трижды в день высокоуровневым заклинанием. Но ты не обладаешь особыми способностями для зарядки копья. Для тебя оно бесполезно. Их диалог противоречил здравому смыслу. Они должны сражаться в смертельном поединке, но по настроению казалось, что они непринужденно меряются силами. Ивлай вспомнила, что однажды сказала Гагаран. Ставя на кон свою жизнь, воины иногда могут в полной мере понять мысли противника, и тогда начнет казаться, что они близкие друзья, знающие друг друга очень долго. Тогда она понятия не имела, о чем воительница говорит. Но теперь... Наверное, она была права. Ивлай начала завидовать их близости. Мужчина в черных, как смоль, доспехах что утратили свой блеск из-за плавленной поверхности, и демон, чей смокинг порвался из-за множества ударов меча. Двое, превзошедшие способности человека, в глазах и в походили на старых друзей. «Ваше могущество не имеет себе равных». «Как и твое, Илдволф!» «В таком случае могу я сделать предложение». Мамон приподнял подбородок, показывая дьяволу продолжать. «Если я уступлю битву, мы сможем разойтись мирно. Точнее, я отступлю и буду надеяться, что вы не станете меня преследовать». «Да ты издеваешься!» – яростно выкрикнула Ивлай. Он наполнил столицу хаосом и смертью, а теперь молит о пощаде. Это та еще низость. Однако Мамон спокойно принял предложение. «Хорошо». Под маской Ивлай изумленно глядела на Мамона. Она не понимала, почему, находясь в превосходящем положении, Мамон принял условия дьявола. Заметив замешательство заклинательницы, Демиург пожал плечами. Ей было ненавистно это признавать, но он выглядел весьма стильно. «Интересно, почему Мамон взял с собой такую пустоголовую женщину? Немного подумав, ты сможешь понять, почему он принял мое предложение». Повернувшись к влай, И ЛДВов продолжил. «Чтобы доставить сюда Мамона и не давать демонам вмешиваться в наш бой, ты задействовала многих друзей и союзников, так ведь? Ты правда думала, что их сил хватит?» спиной спину словно вонзились сосульки. «Демоническая армия всё это время только и ждёт, чтобы напасть на столицу». Всё пошло по самому худшему сценарию. Хотя Маркис Рэйвен со своими войсками патрулировал столицу, Ивлая не думала, что он сможет справиться с полчищем демонов Илдваофа. Если демоны начнут брать заложников по всему городу, исход будет аналогичным. Но если они победят здесь Илдваофа... Думаешь, когда убьёте меня, они исчезнут? Достаточно одной мысленной команды, и мои адские орды начнут неистовствовать в городе. Конечно, их число несколько уменьшилось... «Ну как думаешь, сколько будет жертв в концу боя?» «А где гарантия, что ты сдержишь обещание?» Ялдавауф не был уверен, что сможет выиграть бой с Мамоном. Решение отступить разумно и оправдано, но если его не отпустят... Что ж, он постарается забрать как можно большее количество душ с собой. Имея в качестве заложников всех жителей столицы, у него было явное преимущество в данном вопросе. «Вот ведь хитрец». «Понятно», — подумала Ивлэй. Её мнение о Мамоне поднялось ещё выше. Он нехотя принял предложение Елдваофа, потому что уже предвидел такое развитие событий. Другого выбора в самом деле не было. «Тогда, раз все согласны, я ухожу. Жаль, конечно, что я не смог достичь своей цели. Надеюсь, мы никогда больше не встретимся». «Я тоже Елдваоф». Улыбнувшись под маской, дьявол собрал всех горничных и исчез с помощью великой телепортации. Они ушли. Ивлай взлетела в воздух и посмотрела туда, где должна была стоять огненная стена. От нее ничего не осталось, лишь чуть посветлевший ночной горизонт. Беспорядки подошли к концу. И для чего были нужны все эти жертвы? Появился Илдваоф, дьявол, что много сильнее демонов-богов. А с ним на равных сражался Мамон, воин, чью силу сложно с чем-либо сравнить. Если молва о них раскатится по миру, как и насколько изменится мир?» Ивлай покачала головой, чтобы избавиться от лишних мыслей. «Она хорошенько подумает над этим потом. Сейчас есть дело намного важнее». Ивлай приземлилась и раскрыла руки. Радостно закричав, «Она побежала!» Хотя время действия заклинания «Полёт» ещё не закончилось, обстоятельства требовали бега. Эвлай побежала к Мамону, а пешев, тот встал в боевую стойку. Не обращая внимания, заклинательница прыгнула на него. Так как она бежала на полной скорости, то словно врезалась в стену, но благодаря вампирской физиологии и выносливости не поранилась. Эвлай крепко обняла Мамона. «Вы сделали это! Вы победили! Победили! Как и ожидалось от Мамона!» «Да, прости, но можешь отпустить меня?» Спокойно обратился Мамон к Ивлай, обнявший его словно каала. Наверное, он смутился. «Как только его обняла, я победила!» Ивлай надеялась на одну мелочь, которую где-то когда-то услышала. Некоторые мужчины используют женщин, чтобы сбросить напряжение после боя, и она надеялась, что Мамона окажется одним из таких и выберет для такого именно её. И Влай бросила взгляд наглядевшую на них Набель. Кто не успел, тот опоздал. Хотя заклинательница тёрлась Мамона мягким телом, из доспехов он, вероятно, ничего не чувствовал. А если он ещё и ушибся, то ему вообще больно. «Ам, Набель, помоги мне убрать меч». Осознав, что напрасно тратить силы, Евлай разжила руки и упала с дерева Мамона. Ничего не поделаешь, нужно ждать другой возможности. Что ж, увидев силу Мамона, Елдаваоф не осмелится нарушить свою часть сделки. Также необходимо похоронить павших. Эх, сейчас преследовать собственные желания точно не лучшая мысль. Битва за столицу закончилась. Ее битва как женщины только началась. Размышляя о своём следующем шаге, Евалай услышала ляск металла. Впереди появилась группа людей: искатели приключений, солдаты и воин-капитан с моими подругами. Рядом с Газефом Стронофом шли Лакиус Тина Гагаран и те. Все были с ног до головы покрыты грязью, что свидетельствовало о всей суровости битвы. Оглядев последствия яростной битвы, Они все посмотрели на мама, затаив дыхание. И прошептала. Господин мамон, время для победоносного крика возникла пауза, ивлай насторожилась, но услышала тихий голос. Неловко! Неожиданная человеческая реакция воина сверхчеловека заставила Ивлай широко улыбнуться. Разве эта честь принадлежит не тому, кто сделал больше всех. Не упустите шанс. Мамон крепко взялся за меч и поднял высоко в небо. А затем победоносно закричал. В следующее мгновение все на площади подняли кулаки вверх, празднуя победу. На устах у всех было имя Мамона, героя спасшего нацию.